2. Сквер Золотого пера представлял собой обычный городской сквер, обсаженный деревьями и кустарниками. В его центре находился монумент в виде огромного свитка, перетянутого тесьмой. Это отсылало к стародавнему закону, прозванному «Грамотой Золотого пера». Закон наделял в 1174 году норвежское духовенство большими правами – Но это никого не волновало, кроме историков. Люди приходили сюда, чтобы выгулять питомцев или побегать по дорожкам. Ветер шевелил кроны деревьев и иногда забирался Сиф в волосы, пересыпая гриву по плечам. Она не беспокоилась из-за встречи с Дианой. Видела и патрульного, который ехал следом, пока она шла сюда. Единственное, что по-настоящему беспокоило Сиф – Так это тени на поле, призраки у кромки леса. Они беспокоили Сиф хотя бы по той причине, что не были ни тенями, ни призраками. Сиф вызвала в сознании образ космического горизонта. Солнце и луна опять сменяли друг друга. Вечный цикл из того, что есть и будет. Эти картинки она отправляла Виго, когда он спрашивал о будущем, или судьбе, но уже слишком поздно что-либо менять во вселенной существует только одна траектория и ее никому не покинуть. Поэтому Сиф ни капельки не удивилась, когда услышала рев мотора по лужайкам сквера летел зеленый седан он подпрыгнул на кочке, врылся носом в землю и оставил в траве бампер тут же перескочил через него и помчался дальше, целясь в одинокую фигурку, что брела по дорожке. Глаза Дианы были широко распахнуты. Она не моргала из боязни что-нибудь упустить. Левая рука управляла машиной. Эта рука была крепкой и отчаянной. И если бы ее вдруг оторвало от хозяйки, она бы все равно вела ревущий седан к намеченной цели. В правой руке Диана держала револьвер заряженный серебряными пулями серебряная справедливость собственной персоной это тебе за моего мужа и моего сына сука сив обернулась, но их взгляды как рассчитывала диана так и не встретились патрульный лук и сольберг в это время размышлял над способами расправы над редакторами он аккуратно сопроводил на машине жену писателя к скверу. При этом держался на приличном расстоянии и отворачивал голову, если вдруг казалось, что она посмотрит в его сторону. Оставив машину на парковке, патрульный Ольберг занялся тем, чем и должен был – патрулированием. В его разуме крутились способы возмездия, которые можно было обрушить на всех, кто отвергает текст. Он и помыслить не мог, что через это проходят все новички. Каждый, кто хоть раз получал отказ, боролся с искушением написать историю о том, как кромсают сотрудников издательского дома. В следующую секунду в голове патрульного Ольберга все перемешалось. Он увидел, как фольксwagen пола цвета с блевонутой зелени вылетает на дорожку и сшибает сив Микельсон. Бедную девушку закинула на капот, Чуть не размазало по лобовому стеклу, а потом высоко подбросила. Взлетел ботинок, сброшенный с ноги. Сердце патрульного Ольберга обмерло от ужаса, когда он поймал взглядом этот ботинок. Вышибло из обувки, так это называлось. Как правило, это случалось с жертвами жутких автокатастроф. Можно сказать, каждый, кто лишался обуви, получал метку мертвеца. Седан врезался в скамейку, толстые стальные ножки вырвало из земли. Машина таран ударилась в дерево и уже там с хрустом обмякла, растеряв всю свою дьявольскую скорость. Патрульный Ольберг бестолково замер. Его раздирало желание очутиться сразу в нескольких местах. Разумеется, он должен был броситься на помощь к пострадавшей Вон как безнадежно лежит. Но за рулем мог находиться опасный психопат, а значит, надо начать с него. Но что можно сделать, если пистолет, как того и требовал закон, заперт в машине? На лице Ольберга забрезжила глупая улыбка. Ролла, как старший по званию, настоял, чтобы со вчерашнего вечера офицеры выходили на дежурство, готовые ко всему. Все-таки жестокое убийство страхового агента и его семьи – это не игрушки. В Норвегии полицейские обычно не носят оружие, пока того не потребуют особые обстоятельства. Патрульный пошарил рукой на поясе и с облегчением нащупал оружие. Дверца смятого фольксвагена распахнулась. Из машины выпала симпатичная женщина с каштановыми волосами она приземлилась на левую руку но быстро встала поднимая револьвер безумный взгляд остекленевших глаз был прикован к лежащей сив в разуме патрульного ольберга вспыхнула догадка виигу микельсона часто приглашали на городские мероприятия в качестве специального гостя он же предпочитал не появляться на публике но однажды на открытие библиотеки пришел со своей семьей, тремя детьми, робкой женой и матерью. Их общая фотография до сих пор украшает главную стену библиотечного вестибюля. И сейчас мать Виго Миккельсона направляла ствол револьвера на его жену. — Так вот, как он все это придумывает! — вырвалось у патрульного. Он опомнился, выдернул свой пистолет и проорал. «Пальну прямо в башку, змея! Так что не рыпайся!» Но Диана и не думала рыпаться. Ее согнул пополам жутчайший спазм, и она выплюнула на опавшие листья ком горячей крови. Присела рядом, не в силах держаться на ногах. Патрульный Ольберг вцепился в манипулятор рации, который был закреплен у левого погона куртки. «Диспетчер, срочно пришлите не неотложку!» И наряд к скверу золотого пера!» Рация на поясе вдруг заговорила голосом Ролло. «Лукас, что случилось?» «Ролло! Ролло!» Патрульный Ольбрик захлебывался от волнения. «В семье твоего писателя прямо сейчас все убивают друг дружку!» Оглянувшись, он осекся. Сив, этой избитой бедняжки с роскошными волосами, не было на месте. Слетевший ботинок тоже пропал. Патрульный Ольберг завертел головой. В сквере голдели потревоженные птицы. Они метались, наполняя серое небо черными росчерками Ролло еще что-то говорил, но патрульный не слушал его. Главное, он сообщил о том, что случилось. Ну или почти сообщил. Он приблизился к кашлевшей Диане, держа в прицеле ее ноги. Муском ботинка отпихнул револьвер. Тут полагалось что-то сказать, что-то, связанное с законом. Однако рот патрульного Олиберга произнес совсем другие слова. — Простите, что назвал вас змеей, фру микельсон Вы ведь не скажете сыну, а...